А вот была история Директор императорских театров Обергов-маршал Лев Александрович Нарышкин Однажды получил от государя императора Александра Первого Необычный подарок Это была книга Но открыв ее, становилось понятно, что это ха, не совсем книга. Под обложкой были аккуратно сброшурованы и переплетены купюры. Ну, деньги, то есть. Причем по тем временам очень большая сумма — 100 тысяч рублей. Нарышкин был очень обрадован, передал царю слова благодарности и добавил, что сочинение очень интересное и желательно получить его ха, продолжение. Александр? а н д р о п е р в о м у шутка понравилась. Он велел передать Нарышкину еще одну такую же в кавычках книгу. А на словах велел прибавить «Передайте Нарышкину, что издание закончено».